Глава шестая, в которой автор хочет добраться до основ, понять, с чего все началось. В 1918 году Александр Любищев ушел из армии и занялся чисто научной работой. К этому времени он сформулировал цель своей жизни — создать естественную систему организмов. «Для установления такой системы необходимо отыскать что-то, аналогичное атомным весам, что, я думаю, найти путем математического изучения кривых в строении организмов, не имеющих непосредственно функционального значения». Так писал Александр Александрович в 1918 году. Математические трудности этой работы, по-видимому, чрезвычайно значительны. К выполнению этой главной задачи мне придется приступить не раньше, чем через лет пять, когда удастся солиднее заложить математический фундамент. Я задался целью со временем написать математическую биологию, в которой были бы соединены все попытки приложения математики к биологии. В те годы идеи его были встречны прохладно. А надо заметить, что Таврический университет Симферополя, куда приехал работать любищев в 1918 году, собрал у себя поистине блестящий состав. Математики Крылов, Смирнов, астроном струвы химик Байков, геолог Обручев, минералог вернадский физики Френкель, там, лесовод Морозов, естественники Владимир и Александр Паладины, Сушкин, Высоцкий и, наконец, учитель Любешева, человек, которого он почитал всю жизнь, Александр Гаврилович Гурвич. Но одно дело поклясться верности науке, пусть своей любимой науке, а другое — поставить себе конкретную цель. А если трое не было? Если она рождена фантазии Гомера, значит жизнь, потраченная Шлиманом на поиски, уйдет впустую. А если цель, поставленная любящего, недостижима? В принципе, недостижима. Если где-то лет через 20 окажется, что создать такую естественную систему организмов невозможно, или что современный математический аппарат для этого не годится. Тогда, выходит, все эти годы ушли зазря. Цель была ложной, вместо цели – бесцельность. Ну что же, риск? Нет, тут пострашнее, чем риск. Тут на карту ставилась будущность, талант, надежды, лучшее, что есть в человеческой жизни. Кто знает, сколько их, мечтателей, сгинуло, не одолев несбыточных целей. Фанатичность, нетерпимость, аскетизм, чем только не приходится платить ученым за свою мечту. Одержимость в науке — вещь опасная. Может, для иных натур необходимы, неизбежные, но уж больно велики издержки. Люди-одержимые причинили немало вреда в науке. Одержимость мешала критически оценивать происходящее даже таким гением, как Ньютон. Достаточно вспомнить несправедливости, причиненные им Гуку. В молодости положительным героем для любящего был Базаров с его нигилизмом-рационализмом. Многие однокашники любящего подражали в те годы Базарову. Вот, между прочим, пример активного воздействия литературного героя не на одно, а на несколько поколений русской интеллигенции. Подобно Базарову, в молодости они считали стоящими естественной науки а всякую историю и философию — чепухой. Между прочим, литературу тоже. Молодой Любищев признавал литературу лишь как средство для лучшего изучения иностранных языков. Анну Каренину он читал по-немецки, так как переводной язык легче оригинального. Все было подчинено биологии, что не способствовало отбрасывалось. Он мечтал стать подвижником и действовал по банальным рецептам героизма. Прежде всего работа, все для дела, во имя дела разрешается пожертвовать чем угодно. Дело заменяло этику, определяло этику, было этикой, снимало все проблемы бытия, философии, ради дела можно было пренебречь всеми радостями и красками мира. Взамен он получал превосходство самопожертвования. Это был знакомый нам культ науки. Биологическая задача, которой он служил, была достаточно важной, остальное его не касалось. Наука требовала максимальных усилий жесточайшего самограничения. Либо-либо. Обычная крайность. Либо святой, герой, либо обыватель, мироед. Личность по всем статьям недостойная. У нас середины не бывает. Если не сможешь служить примером, идеалом, тогда уж все равно. быть ли обманщиком или честным ученым интересоваться искусством или быть невеждой хамом признается лишь совершенство а то что человек добросовестный порядочный этого мало любищев начинал обыкновенно как все в молодости он жаждал совершить подвиг стать рахметовым стать сверхчеловеком лишь постепенно он пробивался к естественности к человеческим слабостям Он находил силы идти еще дальше, забираться все круче к простой человечности. Понадобились годы, чтобы понять, что лучше было не удивлять мир, а, как говорил Ипсон, жить в нем. Лучше и для людей, и для той же науки. Преимущество любящего состояло прежде всего в том, что он понимал такие вещи несколько раньше остальных. Помогла ему в этом его же работа. Она потребовалась. но, впрочем, это было позднее. На первых же порах она требовала, по всем подсчетам, а любящих любил и умел считать сил, несоразмеримых с нормальными человеческими, и времени больше, чем располагает человек в этой жизни. То есть он, конечно, был уверен, что одолеет, но для этого надо было откуда-то взять добавочные силы и добавочное время.